Страница 212. Письмо 163. Григорию Семеновичу Рубану Шуровскому. 1891 год. Января 13. -го, Ясная Поляна. «Очень рад был получить письмо от вас, дорогой Григорий Семенович. Рад просто общению с вами и рад был тому вопросу, который вы мне делаете». Как раз в это самое время Чертков прислал мне мои же когда-то написанные мысли об искусстве, прося привести их в окончательный вид. Я не кончил и не издал их тогда именно потому, что хорошенько не разрешил того вопроса, который вы мне задаете. Примечание первое. Чем отличается искусство, та особенная деятельность людская, которое называется этим именем, от всякой другой деятельности, я знаю, но чем отличаются произведения искусства, нужные и важные для людей от ненужных и неважных, где эта черта, отделяющая одно от другого, я еще не сумел ясно выразить, хотя знаю, что она есть и что есть такое нужное и важное искусство. Примечание второе. В самой Евангелии есть произведение такого искусства. Есть самое важное жизнь, как вы справедливо говорите, но жизнь наша связана с жизнью других людей и в настоящем, и в прошедшем, и в будущем. Жизнь, тем более, жизнь, чем теснее ее связь с жизнью других, с общей жизнью. Вот эта связь и устанавливается искусством в самом широком его смысле. Если бы никто не употребил словесного искусства для выражения жизни и учения Христа, я бы не знал его. И потому я думаю, что искусство – важное дело, и его не надо смешивать с жизнью. Жизнь сама по себе, искусство само по себе. Передайте мой привет вашей жене, Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо без даты. Смотри рукописный отдел Государственного музея Льва Николаевича Толстого. Второе. Толстой работал над статьей Наука и искусство незакончено. Смотри, том тридцатый. Конец примечания.